юноша, лет 18, со злыми глазами и наглым выражением. И члены совета и объявили, что все арестованные отправляются в тюрьму, в Выборскую крепость. Сопровождающие же их по собственному желанию могут быть свободны. Я кинулась сестре, умоляя ее не оставлять меня, но она наотрез отказалась. Я принес вам манифест. «Вы свободны», — объявил он сестре, Решетникову и двум женщинам, сопровождавшим доктора Бадмаева. Одна из них, странная стриженная барышня с подведенными глазами, Эрика, называла себя гувернанткой маленькой Аиды. Островский, бритый, в шведской куртке и фуражке защитного цвета, насмехался. «Конечно, я понимаю ходить за больными», — говорил он, «но не за такой женщиной, как вырубала. Вокруг поднялся наглый охот. Да, кроме того, их, вероятно, скоро убьют. Но стыженная барышня, оставляя маленькую Аиду, объявила. «Я еду с доктором Бадмаевым». Потом, подойдя ко мне, она шепнула. «Хотя я вас не знаю, но я буду за вами ходить». Я передала сестре несколько золотых вещей и просила ее передать последний привет родителям. Крепость Свеаборг расположена на нескольких маленьких островах в заливе Гельсинфорса. Причалили к острову и пошли пешком в гору. Налево, окруженной зеленью, выселся Белый собор. Направо, за гаутвахтой, одноэтажное каменное здание, куда нас повели. Принял нас молоденький офицер. Окружили грязные солдаты. По узкому, вонючему коридорчику по обе стороны были двери в кружечные грязные камеры. Меня и Эрику втолкнули в одну из них и заперли. Двое нар, деревянный столик, высокое окно с решеткой и непролазная грязь повсюду. Эрика и я улеглись на доски, свернув пальто под голову. Эрика смеялась, уверяя, что все будет хорошо. Нельзя себе вообразить уборную, куда мы ходили в сопровождении часового. Для караула и заключенных была одна и та же уборная. Пищу нам приносили из офицерского собрания. Все было вкусно. Платили за обеды и ужин по 10 рублей в день. Бедный Глинка Янчевский уверял, что он никогда так хорошо не ел, как в крепости. Еду приносил нам сторож Степан. Он был неимоверно грязный, Носил полотенце вокруг шеи и этим полотенцем вытирал тарелки. Он вымыл нашу ужасную камеру. Мы влезли на стул и увидели из окна двор. Напротив была какая-то постройка. Рабочие, фины и финки проходили по дворику. Напротив нас была камера Мануйлова. Через форточку в дверях мы видели его. Он стал нам показывать три пальца и написал «три дня». «Нет, не три дня. Наверное, мы просидим здесь месяц», — сказала я. И написала крупным шрифтом «месяц». Столько времени мы и просидели здесь. Большой опасности мы подвергались при смене караула. По ночам они напивались пьяными и галдели так, что никто из нас не мог спать. Узкий коридорчик выходил прямо в караульное помещение, — Приходило их человек 20 или 30. Играли в карты, пили, курили, спали, но больше всего спорили между собой. Караульным начальником был офицер, а также его помощник. Эти юные офицеры боялись солдат больше нас, так как солдаты грозили покончить с ними самосудом. Нас не запирали, так как замки от камер были потеряны. На воздух нас выводили по полчаса, и позволяли гулять по гауптвахтам. Прогулки эти были опасные, так как мимо гауптвахты проходила большая дорога. Солдаты крепостного гарнизона проходили мимо, идя на пароход или с парохода. Собиралась толпа любопытных, так что нас стали выводить рано утром. Особенное внимание привлекал доктор Бадмаев в его белой чесучевой рубахе, белой шляпе и белых нитиных перчатках. Главное же, он всегда заговаривал с толпой. «Смотрели на нас, как на зверей в клетке, но после надоело и редко кто останавливался».